Глава 36. В гемалургии важен металл, из которого изготовлен штырь, а также место, куда его втыкают. Стальные штыри, к примеру, впитывают алмантические способности, связанные с горением пьютера, олова стали или железа, и, соответственно, наделяют ими того, кто становится носителем. Конкретная способность, однако, зависит от того, куда помещают штырь. Штыри, сделанные из других металлов, крадут ферухимические способности. Все изначальные инквизиторы получали пьютерные штыри, которые побывали в телах фирухимиков. Тем самым им передалась способность накапливать силы для исцеления. Впрочем, по закону гемалургического распада это получалось у них гораздо медленнее, чем у настоящих фирухимиков. Вот как инквизиторы обрели печально известное умение излечиваться от ран. И вот почему им нужно было так много времени тратить на отдых. «Не надо было тебе туда ходить!» Ровным голосом произнес Сет. Элент удивленно приподнял бровь. Он ехал на своем белоснежном жеребце через центр лагеря. Тиндвелл говорила, что люди должны видеть своего правителя, особенно в ситуациях, когда можно предугадать их реакцию. Этот урок Элент усвоил очень хорошо и потому находился сейчас в седле. Накинутый на плечи черный плащ прикрывал пятна сажи на мундире. «Солдаты должны знать, что император помнит о них». Сет ехал рядом, привязанный к специальному седлу. «Думаешь, я подверг себя опасности, когда отправился в город?» спросил Элленд, кивком отвечая на приветствие солдат. «Нет. Мы оба знаем, что мне плевать, жив ты или умер мальчик. Кроме того, ты рожденный туманом. Ты мог бы сбежать, если бы вдруг что-то пошло не так». Тогда почему мой поступок, по-твоему, был ошибкой? Потому что ты встретился с людьми. Ты говорил с ними, танцевал у них на глазах. Вот проклятие. Неужели не понимаешь, в чем проблема? Когда наступит время битвы, ты будешь волноваться из-за людей, которым станешь причинять боль. Некоторое время они ехали молча. Элленд уже успел привыкнуть к утреннему туману, из-за которого лагерь казался меньше, чем был на самом деле. Даже усиленным оловом зрением он видел вместо отдаленных палаток лишь расплывчатые силуэты. Они как будто ехали сквозь какой-то потусторонний мир, полный загадочных теней и неразборчивых звуков. Действительно ли он совершил ошибку? Возможно. Элленд знал, что имел в виду Сет. Понимал, насколько важно для полководца видеть в своих врагах не личности, а лишь препятствия. «Я рад, что сделал все именно так». твердо сказал Элленд. «Знаю». Сет поскреб бороду. «Честно говоря, именно это меня и раздражает. Ты склонен к жалости. Уже само по себе это является слабостью. Но главная проблема в другом. Проблема в твоей неспособности с этой жалостью справляться». «Не стоило бы тебе привязываться к врагу, Элленд», продолжал Сет. «Ты должен знать, чем все это закончится». «Должен сделать так, чтобы избежать последствий. Будь я проклят, мальчик!» «У каждого короля есть свои слабости, но победителями становятся те, у кого хватает ума эти слабости давить, а не потакать им!» Поскольку Элленд ничего не ответил, Сет тяжко вздохнул. «Ладно, давай лучше поговорим об осаде», — поменял он тему. Инженеры блокировали несколько речушек, которые текут по направлению к городу. но они сомневаются, что там нет других источников воды. Они есть. Вин обнаружила в городе шесть больших колодцев. Их надо отравить. Элент ответил не сразу. Словно два человека боролись в нем. Тот, кем он был прежде, хотел защитить как можно больше людей. Но тот, кем он становился, смотрел на вещи более здраво. Он знал, что придется убивать или, по крайней мере, причинять неудобства ради того, чтобы спасти большинство. «Хорошо», — согласился Элленд. «Я поручу Вин сделать это сегодня ночью, и пусть она оставит у колодцев послание с объяснением того, что мы сделали». «Это еще зачем?» «Я не хочу убивать, Сет. Я хочу, чтобы начались волнения. Люди пойдут за водой к Йомину. Учитывая потребности целого города, «Ему придется воспользоваться запасами воды в хранилище, причем немедленно!» Сет хмыкнул. Ему польстило, что Элленд принял его предложение. «А как быть с окрестными деревнями?» «Разберись с ними», — распорядился Элент. «Отправь десять тысяч человек, только пусть никого не убивают. Я хочу, чтобы шпионы Йомина завалили его тревожными извещениями о том, что его королевство разваливается на части». «Ты идешь по лезвию бритвы, сынок», — покачал головой Сет. «В конце концов тебе придется выбирать. Если Йомин не сдастся, ты будешь вынужден идти в атаку». Эленд подъехал к штабной палатке и приостановил лошадь. «Я знаю», — спокойно сказал он. Сет фыркнул, но смолчал, потому что из шатра вышли слуги, чтобы отвязать его от седла. Не успели они приняться за дело, как началось землетрясение». Элент выругался, пытаясь удержать испуганного коня. От толчков палатки раскачивались, некоторые рухнули, послышался звон. Кружки, мечи и прочие металлические предметы посыпались на землю. Наконец подземный грохот утих, и Элент огляделся в поисках Сетта. Тот сумел удержать лошадь, но одна из его парализованных ног выпала из стремени, и сам он выглядел так, словно вот-вот должен был упасть. Слуги поспешили на помощь своему господину. «Будь я проклят, если они не становятся чаще!» — в сердцах проговорил Сет. Элленд успокоил взволнованного коня. Повсюду в лагере слышались ругательства и крики. Люди пытались разобраться с последствиями землетрясения. В самом деле толчки происходили все чаще и чаще. Последний случился лишь несколько недель назад. Землетрясение в последней империи вовсе не было рядовым событием. В юности Элленд ни разу не слышал, чтобы что-то подобное произошло в одном из внутренних доминионов. Со вздохом он спрыгнул на землю и, вручив поводье адъютанту, проследовал вместе с Сетом в штабную палатку. Слуги усадили своего господина в кресло и удалились, оставив правителей наедине. «Этот дурень, Хэм! Рассказал тебе последние новости из Лютодели!» Сет встревоженно взглянул на Эленда. «Точнее, о том, что новостей нет?» «Да. Из столицы не было ни единой весточки, не говоря уже о припасах, которые Элленд приказал привести по каналу». «У нас не так уж много времени, Элленд», — продолжал Сет. «В лучшем случае, несколько месяцев. Мы сумеем ослабить решимость Йомина и, возможно, сделаем так, чтобы его люди, измученные жаждой, будут ждать, когда их завоюют. Но если мы не получим провиант, то и сами вряд ли продержимся до конца осады». Элленд посмотрел на своего пожилого соратника. Сет с надменным видом, сидевший в кресле, встретил его взгляд. Очень многое в поведении этого человека, искалеченного перенесенной в детстве болезнью, было напускным. Он знал, что не может выглядеть угрожающе, и потому изобрел другие способы. Сет умел наносить точечные болезненные удары. Мог использовать и грех, и добродетели людей так, что не всякий гасильщик смог бы с ним сравниться. И при всем этом, как Элленд подозревал, сердце у Сетта было куда более доброе, чем он сам хотел бы думать. Сегодня он казался особенно раздражительным, будто о чем-то беспокоился, о чем-то важном лишь для него. «С ней все будет хорошо, Сет. Ничего с Альрианной не случится, пока она с Эзидом и Бризом». Изображая безразличие, Сет хмыкнул и махнул рукой, но отвел взгляд. «Лучше уж пусть этой дурочки тут не будет. Хочет гасильщик с ней возиться, пусть возится. мне что? И вообще, речь не обо мне, а о тебе и о саде. «Я принял к сведению твои замечания, Сет. Мы начнем штурм, если я сочту нужным». Он едва успел договорить, как в палатку неторопливо вошел Хэм в сопровождении человека, которого Элленд вот уже несколько недель, если и видел, то только лежащим в постели. «Диму!» «Ты наконец-то с нами!» «Лишь отчасти, Ваше Величество!» Диму был все еще бледен. «По крайней мере, у меня достаточно сил, чтобы передвигаться без посторонней помощи». «А как остальные?» спросил Эрент. «Большинство уже на ногах», вместо генерала ответил Хэм. «Диму оказался среди последних. Еще несколько дней, и все войско будет в полной боевой готовности, не считая тех, кто умер». Подумал Элленд. Сет внимательно рассматривал Диму. «Большинство заболевших пришли в себя еще пару недель назад. Ты оказался слабее, чем можно было бы предположить, а, генерал? Такие слухи, по крайней мере, дошли до меня». Диму вспыхнул. «Что такое?» — нахмурился Элленд. «Пустяк, ваше величество. В моем лагере не должно быть никаких пустяков, Диму. Почему я не в курсе?» Хэм со вздохом подтянул к себе стул, развернул его и уселся верхом, положив на спинку мускулистые руки. «Просто среди солдат ходят всякие слухи, Эл». «Солдаты!» — вмешался Сет. «Все никак не меняются. Суеверные, как бабы!» Хэм кивнул. Кое-кто вбил себе в голову, что люди, заболевшие туманной болезнью, были наказаны. «Наказаны?» — переспросил Элленд. «За что?» «За недостаток веры, Ваше Величество!» — пояснил Диму. «Бессмыслица!» «Мы все знаем, что Туман выбирает жертвы случайным образом!» Остальные обменялись взглядами, а Элленд невольно задумался. «Нет, он действует не случайно. По крайней мере, об этом говорит статистика. «Ладно», — сказал он вслух, решив сменить тему. «Какие у нас новости?» Трое мужчин по очереди заговорили о той стороне жизни в лагере, за которую каждый из них нес ответственность. На долю Хэма выпали поддержания боевого духа и тренировки. Диму отвечал за припасы и соблюдение порядка, Сет за тактику и патрулирование. Элен стоял, сцепив за спиной руки, и в полухо слушал их донесения. Со вчерашнего дня мало что изменилось. Разве только вернулся к несению службы Диму, который был намного полезнее своих заместителей. Пока они отчитывались, Элен размышлял. Осада шла достаточно хорошо, но правитель, которого обучали Сет и Тиндвил, роптал в нем, не желая больше ждать. Он ведь может просто взять город штурмом. У него есть колоссы, и, судя по всему, его солдаты куда опытнее тех, что прячутся за стенами Фадрикса. Скалы обеспечат защитникам города преимущества, однако положение Элленда не так уж плохо, чтобы он проиграл. Но победа будет стоить многих, очень многих жизней. Другими словами, оставался последний шаг, который предстояло совершить, чтобы превратиться из защитника в агрессора, из покровителя в завоевателя, и Элленд пребывал в ярости от того, что не знал, как следует поступить. Была еще причина, по которой не следовало посещать Фадрикс. Как удобно было бы продолжать считать Йомина злым тираном, продажным поручителем, сохранившим верность вседержителю. Теперь, к несчастью... Элленд знал, что Йомин вполне благоразумный человек, да к тому же способный вести интересную беседу. В каком-то смысле его обвинения в адрес Элленда оказались чистой правдой. Он действительно был лицемером, говорил о народовластии, но собственный трон получил силой. Император верил, что люди именно этого от него и хотели, но это же и превращало его в лицемера. Следуя той же самой логике, Элленд должен был поручить Вин убить Йомина. Но как же мог Элленд приказать убить человека, который ничего плохого не сделал, а лишь оказался на его пути? Убийство поручителя представлялось столь же недостойным поступком, как и штурм города с привлечением колоссов. «Сет прав», — думал Элленд, — «я балансирую на лезвии бритвы». В какой-то момент, разговаривая с Телденом на балу, он почувствовал себя таким уверенным, и ведь он на самом деле верил в то, что говорил тогда. Он не стал вторым вседержителем. Он даровал народу большую свободу и большую справедливость. Однако чувствовал, что эта осада может нарушить равновесие между тем, кем он был, и тем, кем опасался стать. Мог ли Элленд и впрямь оправдать завоевание Фадрикса, гибель его защитников и разграбление его запасов некими предположительно важными интересами, связанными со спасением жителей империи? Мог ли поступить наоборот, покинуть Фадрикс и оставить секреты, которые таились в пещере, и не исключено могли спасти всю империю, человеку, уверенному, что Вседержитель вот-вот вернется и спасет его подданных. Элленд не был готов принять решение. Пока что он собирался попробовать иные варианты. Любые варианты, которые не потребуют немедленного штурма. Это подразумевало, что осада будет продолжаться, пока Йомин не станет сговорчивей. Это также подразумевало... что Вин проберется в хранилище. Согласно ее донесениям, здание тщательно охранялось. Она не была уверена, что сумеет проникнуть внутрь под покровом темноты. Однако на время бала защита могла стать слабее, чем обычно. Лучшего шанса взглянуть на то, что находилось в пещере, у них может и не быть. При условии, что Йомин не перенес куда-нибудь последнюю плиту с посланием вседержителя. При условии, что она вообще там была. Такой шанс нельзя упускать. Последнее письмо Вседержителя – последняя подсказка, которую он оставил своему народу. Если бы Элленд смог получить ее, не устраивая штурм города и не убивая тысячи людей, он бы не стал медлить. Доклады закончились, и Элент распустил собрание. Хэм торопился на утреннюю тренировку и ушел сразу. Через несколько минут унесли Сетта. Диму, однако, задержался. Временами Элент забывал о том, насколько Диму молод, Едва ли старше, чем он сам. Многочисленные шрамы, включая часть головы, где не росли волосы, прибавляли генералу возраста, а последствия долгой болезни лишь усиливали впечатление. Диму явно хотел что-то сказать, но колебался. Вид у него был расстроенный. Элленд терпеливо ждал. Наконец генерал решился. «Ваше Величество, боюсь, я обязан попросить вас освободить меня от должности». «Это почему же?» — осторожно спросил Элент. «Не думаю, что теперь имею на нее право», — Элент нахмурился. «Командовать войсками может только человек, которому доверяет выживший, мой господин», — пояснил Диму. «Уверен, он доверяет тебе, Диму? Тогда почему он наградил меня болезнью? Почему выбрал меня из стольких людей в армии? Я уже говорил, Диму, это была случайность». «Мой господин», — «Мне неприятно вам возражать, но мы оба знаем, что все не так. Ведь вы же сами говорили, что если кого-то сразил недуг, то такова воля Кельсера». Элленд застыл. «Я такое говорил? В то самое утро, когда наша армия сразилась с Туманом, вы прокричали, чтобы они помнили о Кельсере, повелителе Тумана, и о том, что болезнь должна быть ничем иным, как проявлением его воли. Думаю, вы были правы». Выживший в самом деле повелитель тумана. Он об этом и сам говорил до того, как погиб. Это он вызывает болезнь, мой господин. Я в этом уверен. Выживший знает, в ком недостаточно веры, и наказывает. Я другое имел в виду, Диму. Я подразумевал, что Кельсер знает о нашем испытании, но вовсе не намекал, что он сдаил зло против конкретных людей. «Как бы там ни было, мой господин, вы это сказали». Элленд раздраженно махнул рукой. «Как же тогда объяснить странные совпадения в числах, мой господин?» «Пока не уверен», — признался Элент. «Действительно, количество заболевших и впрямь производит странное впечатление, но это ни о чем не говорит по отношению к тебе лично, Диму». «Я не об этих числах, мой господин». Диму по-прежнему не смотрел ему в глаза. «Я о тех, кто болел дольше остальных». Элленд замер. «Погоди-ка, о чем ты? Вы разве не слышали, мой господин? Песцы говорили, да и солдаты об этом знают. Не думаю, что большинство из них вообще умеет обращаться с цифрами, но они понимают, происходит нечто странное». «Диму, о каких числах речь?» «Пять тысяч человек заболели, мой господин. В точности шестнадцать процентов моего войска», — подумал Элленд. «Из них примерно 500 человек умерло», — продолжал Диму. «Большинство выживших выздоровели за день. Но не все», — уточнил Элленд, — «вроде тебя». «Вроде меня», — подтвердил Диму. «327 человек все еще болели, в то время как остальные постепенно приходили в себя. И?» «Это ровно одна шестнадцатая доля от всех заболевших, мой господин. И мы оставались прикованными к постели ровно 16 дней». «С точностью до часа!» Полог палатки тихонько шелестел на ветру. Элент молчал, пытаясь справиться со знобом. «Совпадение», — произнес он наконец. «Имея дело со статистикой, всегда можно обнаружить странные связи и аномалии, особенно если постараться». «Это непростая аномалия, мой господин. Все слишком точно. Одно и то же число появляется снова и снова. Шестнадцать!» «Даже если и так Диму, — покачал головой Элленд, — это ничего не значит. Всего лишь число. Столько же месяцев выживший провел в ямах Хатсина. Совпадение! Столько же лет было леди Вин, когда она стала рожденной туманом. И опять совпадение? Слишком уж много совпадений, мой господин». Похоже, Диму был прав. «Я ничего не добьюсь, если буду все отрицать». Я должен знать, о чем думают люди, а не просто возражать им. Хорошо, Диму. Допустим, все не случайно. Похоже, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу. Как я уже сказал, мой господин, туманами управляет выживший. Он убивает определенных людей, других же делает больными, оставляя число 16 как знак того, кто стоит за этими событиями. Значит, те из нас, кто перенес недуг тяжелее остальных, «Чем-то очень сильно его прогневали. Это если не считать тех, кого болезнь убила», — заметил Элленд. «В самом деле», — Диму поднял взгляд. «Выходит, для меня еще есть надежда». «Я не собирался тебя утешать. Я по-прежнему с тобой не согласен. Возможно, происходят и впрямь странные вещи, но ты истолковал их, опираясь на беспочвенные предположения. С чего бы вдруг выживший на тебя разозлился?» Ты же один из самых верных его проповедников. «Я присвоил себе это звание, мой господин», — сокрушенно покачал головой Диму. «Он меня не выбирал. Я просто начал рассказывать людям то, что видел, и они слушали. Вероятно, этим я его и оскорбил. Если бы он хотел, чтобы я проповедовал его учение, он бы сам меня избрал, пока был жив. Разве не так?» Сомневаюсь, что Кельсера это хоть как-то волновало. подумал Элент. Он лишь хотел в достаточной степени разозлить Скаа, чтобы те взбунтовались. «Диму», — сказал он вслух. «Ты знаешь, что выживший не создавал этой церкви, пока был жив. Только мужчины и женщины вроде тебя, люди, ставшие последователями уже после его смерти, смогли объединиться и создать сообщество верующих». «Это правда. Но ведь он являлся некоторым людям после своей смерти». И они из их числа. Он никому не являлся. Это был Орсьер Кандра в его теле. И ты это прекрасно знаешь, Диму. Да, но Кондра действовал по просьбе выжившего. И я не был среди тех, с кем он должен был встретиться. Элленд положил руку Диму на плечо, посмотрел ему в глаза. Он видел, как этот потрепанный войной постаревший раньше времени генерал, не дрогнув, стоял перед взбешенным колоссом, который был на добрых пять футов выше его самого. Нет, слабым Диму, не назовешь, да и вера его так же сильна. Диму, не хотелось бы тебя обидеть, но твоя излишняя жалость к себе начинает мешать. И если туман выбрал именно тебя, то надо приложить все усилия и использовать этот факт как доказательство, что туманная болезнь никак не связана с недовольством Кельсера. У нас нет времени предаваться сомнениям. Мы оба знаем, что во всем войске не найдется человека хотя бы в половину столь же преданного, как ты». Диму вспыхнул. «Подумай об этом». Элен слегка разжег его эмоции. «Ты представляешь собой живое доказательство того, что приверженность религиозным идеалам никоим образом не связана с действиями тумана». «Надо не предаваться унынию, а взять себя в руки и разобраться с тем, что на самом деле стоит за поведением тумана». Димун на мгновение застыл, потом кивнул. «Возможно, вы правы, мой господин. Очень, может быть, я поторопился с выводами». Элленд улыбнулся. Потом он помедлил, вспоминая собственные слова. «Живое доказательство того, что приверженность религиозным идеалам – никоим образом не связано с тем, как на человека действует туман. Что-то не так. Или совсем не так? Диму ведь был одним из самых истово верующих в войске. А что же те, кто проболел дольше остальных? Возможно, они отличались столь же глубокой верой, как и он? Элленд открыл рот, чтобы спросить Диму. И в этот момент снаружи раздались крики.